Часть третья. Как мы стали теми, кто мы есть. Чудо собаки и кошки оборотни, терапевтические ящерицы и домашние животные-роботы. Если бы мы сумели представить себе, что пространство взаимодействия между всеми живыми существами также заряжено возможностями, как и космическое пространство, это побудило бы нас обратить внимание на плодородные глубины развития совместно с земной живностью. И на что может быть похоже это наше внимание? Байо а к а м а л а ф и дикие дебри за нашими заборами. Ни одно животное не будет запрыгивать на мебель в столовой, если у него нет абсолютной уверенности в том, что оно может постоять за себя. Фрэнли б о в е ц руководство для домашних животных. Глава д е с я т Больше, чем человек. На протяжении тысячелетий. Люди жили рядом со своим скотом. Издревле в Европе, Африке и Азии в наших домах с соломенными с крышами мы устилали полы сеном и спали вместе со своими животными, с их блохами и мухами, так словно от них зависела наша жизнь, а так оно и было. Мы защищали этих животных от львов или медведей, которые бродили вокруг в темноте. Дэвид Вестерн Старший специалист по охране природы в обществе охраны дикой природы Уганды, основатель и председатель Африканского центра охраны природы в Кении. Он также был одним из первых защитников природы, настаивавших на том, что усилия по сохранению окружающей среды должны затрагивать коренные народы. В данном случае племя масаи, обитающее в национальном парке Амбасели на юге Кении, где Вестерн проводил полевые исследования. У масаев нет слова для обозначения природы, подобно людям многих традиционных сообществ. Они рассматривают человека как существо, неотделимое от других животных, поскольку его выживание зависит от них, что подтверждается практически каждый день. У них неразделимы преклонение перед природой и утилитаризм. Масаи любят своих коров, говорит мне Вестерн. Они татуируют их, поют о них песни. Они так высоко ценят свой скот, что считают, будто все другие животные произошли от него. Но масаи все равно едят свой скот. Разумеется, подобный взгляд на животных не ограничивается традиционными сообществами. Таня Молони выросла на молочной ферме в Буркане. Бур, хам, дикарь, грубиян, скотина. В двух с половиной часах езды к юго-западу от Мельбурна шутники иногда меняли вывеску деревни на Биркан. Био, пиво. Ее семья также поддерживала утилитарные и иногда нежные отношения со своими домашними животными, да и с дикими тоже. У всего есть своя цель и работа, сказала она мне через несколько лет после нашей встречи в Австралии. В то время Таня уже была одним из лидеров австралийского движения з а е д и н е н и е семьи с природой. Собак в семье любили, но это были рабочие собаки. В основном их не пускали в дом. Так как они были склонны постоянно поедать мертвечину или кататься в коровьем дерьме. Работа кошек заключалась в том, чтобы ловить мышей и крыс. Вот именно. Я никогда не чувствовала глубокой связи с нашими кошками. Несмотря на это, она любит животных. Хотя в ее описании детства на ферме вы найдете больше противоречий, чем могли бы услышать от городского любителя животных. Телки выросли и стали дойными коровами, а бычки уехали в перевозки вместе с мясником. Такова жизнь и смерть, я полагаю. Когда корова умирала, отец всегда звал Джека Живодера, чтобы тот приехал и увез ее в уже тяжело нагруженном грузовике с раздутыми дохлыми коровами. Я помню, как однажды я пыталась объяснить подруге, как мы искусственно о семенили коров. Она была в шоке. Мы, дети, хихикали до упаду, когда коровы спаривались. Как мы это называли, залезая на закорки. Затем мы видели чудо рождения детенышей. И иногда помогали коровам в родах. После этого мы надевали резиновые сапоги и, скользя по последу, пели с u r ф и н г в с ш "Сёрфинг по США", песни группы Beach Boys. Это было забавно, пока ты не падала прямо в послед. У нас жили свиньи и в конце концов растили для еды. И овец тоже. Однако нам всегда нравилось играть с ягнятами. Кормить их из старых стеклянных бутылок из под кока колы, с прикрепленной соской и хихикать над их безумно быстро крутящимися хвостами. И все это до тех пор, пока для бедного ягненка не наставал неизбежный момент — стать бараньими отбивными. Один или два раза у нас были утки, и я помню, что однажды, когда они откладывали яйца, мама немного, очень много перепутала температуру в домашнем инкубаторе, и они стали вареными утятами. Она годами мучилась чувством вины. У меня было две рыбки, но мама по ошибке налила в их аквариум прозрачную жидкость, которую приняла за воду. К сожалению, это была не вода. И Мэврик и Гус, это был этап моего увлечения Томом Крузом и его Топ Ган, закончили свое существование. И последнее, но не менее важное, у нас было много домашних кроликов. Их век был краток, но мы любили их, пока они были живы. Дикая, домашняя и извращенная. Нелегко прокладывать себе путь через моральный лабиринт нашего сложного отношения к другим животным и нашей многослойной жизни. Есть или не есть мясо? Разводить или покупать д и з а й н е р с к и модифицированных домашних животных? Кормить или нет диких животных? Ловить и выпускать рыбу? Любить собаку-робота? Преследовать змей? Лабиринт огромен и извилист, проходы в нем постоянно меняются. Некоторые из них зарастают, а затем снова очищаются. Хотя для некоторых людей путь в нем ясен, как день. Большинство из нас движется почти в слепую. Этот вопрос, как непокоренный пик, что на самом деле означает быть частью природы в 21 в е к е спрашивает герпетолог Гарри Грин. Мы будем зрителями, разрушителями или соучастниками? В 2012 году эко-психолог Патриция Хасбах. Начала каталогизировать взаимодействие человека с природой по спектру дикости, который она и ее коллеги описали как континуум дикого домашнего и з в р а щ е н н о г о Сегодня х а с б а х признает, что извращение, возможно, было плохим выбором слова. Если вы называете чьи-то действия извращенными, разговор прекращается. Вместо него разгорается спор или даже ссора. Поэтому в качестве альтернативы она предлагает использовать ярлык искаженный для описания линии. которую мы пересекаем, когда переходим от того, что мы считаем естественным, к чисто технологическому, или когда наша часть взаимодействия вредит другой форме жизни. А как насчет того, что мы едим другую жизнь? Она отвечает: вопрос должен звучать так: как мы приобретаем пищу, которую едим? Все животные должны есть, чтобы выжить. В данном примере охота была бы диким проявлением подобного паттерна взаимодействия. Выращивание сельскохозяйственных животных для еды было бы примером домашнего паттерна, а убийство животного, выращенного на ферме, на заводской бойне, было бы искаженным паттерном. Чтобы еще больше проиллюстрировать созданный ею спектр, она указывает на паттерн взаимодействия узнавать и быть узнанным, упомянутый в седьмой главе. Диким проявлением этого паттерна может быть встреча с медведем или львом в дикой природе. вызывающее чувство благоговения, первобытного страха и глубокого смирения. Домашним проявлением такого паттерна может быть взаимодействие с нашим домашним питомцем, например, когда мы приходим домой в конце дня и встречаем собаку, которая узнает нас так же, как мы ее узнаем, тем самым вызывая чувство радости. Искаженный паттерн — это то, что мы все видели в местном зоопарке. Можно видеть, как человек бросает кусок еды или камешек в животное. сидящее в клетке или стучит по стеклу ограждения, несмотря на таблички с просьбой не делать этого. Скорее всего, человек, демонстрирующий подобное поведение, пытается привлечь внимание животного вольере, увидеть и быть увиденным. Что касается спектра дикости, позвольте мне предложить дополнительную или особую категорию совместное становление. Под этим я подразумеваю уважение к необходимости дикости, признавая при этом размытые границы. которые всегда существовали между диким и домашним, человеческим и нечеловеческим. Мы изменяем другие формы жизни, и они тоже изменяют нас. Природа беспорядочна; ничто генетическое не остается высеченным в камне, за исключением ископаемых. И границы между дикими, домашними и извращенными существами постоянно смещаются. Совместное становление — это то, что происходит вокруг нас прямо сейчас. Оно может происходить в течение всей жизни или только на этой неделе. Например, когда мы хорошо заботимся о собаке, она хорошо заботится о нас. Она защищает нас. А наше взаимодействие с ней понижает у нас кровяное давление и улучшает наше психическое здоровье. В этом смысле мы становимся друг другом. Когда мы пытаемся перехитрить енота, он учится способам перехитрить нас. По крайней мере, благодаря этому процессу один из двух видов становится умнее. Речь идет о коммуникации и совместном становлении. Недавние исследования показали, что при помощи процесса, называемого перекрестными искажениями кроссток, растения выделяют крошечные молекулы (микро рНК), проходящие через желудочно-кишечный тракт животного, к о т о р ы й их съедает, проникают прямо в кровоток, накапливаются в тканях животного и начинают регулировать экспрессию генов животного, которое их съело, тем самым изменяя его сущность и сущность его потомства. Другие ученые также использовали термин совместное становление, и одно из наиболее интересных применений можно найти в совместной работе коренных жителей северо-восточной части австралийской земли Арнем и исследовательской группы из университетов Макуори и Ньюкасла. Вместе они бросают вызов западным дуалистическим представлениям о природе и культуре, которые не допускают других способов концептуализации мира или вмешательства не людей. Напротив. Они говорят о совместном с с т а н о в л е н и и как о способе движения к более человеческим, семейным отношениям с миром, в котором исчезает разделение между людьми и другими животными, и даже между людьми и растениями, с камнями, временем и пространством. Ясно, что это нестандартный подход к биологии или сохранению видов, но в будущем он вполне может стать широко распространенным и повсеместно принятым не только как идея, но и как образ жизни. Каждый день мы совместно развиваемся вместе с животными, живущими в наших домах или рядом с ними, образуя более р а з в е т в л е н н у ю семью. Как и в любой большой семье, в ней бывают споры, ссоры, даже разводы. Священные коровы, белые вороны, паршивые овцы и любовь. Чтобы стать добрым и полезным, требуется время. Сара Сент-Антуан, редактор книжной серии истории тех мест, где мы живем, посвященной региональной флоре и фауне. И автор романа три лета с птицами. Sweet Bird s u m предназначенного для молодежи и посвященного о б щ е н и ю двенадцатилетних детей с миром п р и р о д ы Когда я спросил ее, были ли у нее или у ее детей какие-либо изменения в жизни, связанные с другими животными, она сначала была озадачена. Обдумав этот вопрос в течение нескольких дней, она предположила, что для многих из нас один какой-то момент не может изменить всю жизнь. А накопление таких небольших, но очень личных, даже интимных встреч в течение более длительного периода времени может преобразить ее. Даже одна единственная встреча с диким животным может изменить траекторию нашей жизни. А животное, состоящее с нами в длительных отношениях, проделывает этот путь вместе с нами, по крайней мере некоторое время. Это урок, который Таня м о л а не стремится передать следующему поколению. Прожив в Мельбурне 20 лет, она со своим партнером Майклом и их общей семьей из пяти детей вернулась на ферму около н у р а т а с населением 162 человека. Отель н у р а т находится всего в семи минутах езды от родовой фермы Бурка. н Она основала организацию под названием Nature in Nature, которая работает по всей Австралии, стараясь воссоединить детей с природой. Мол, они учат своих собственных детей. развивать те же знания, которые она получила в детстве на ферме, не скрывающие и не игнорирующие проблемы, противоречия и моральные трения в отношениях с животными или с другими людьми. Дети начинают понимать круговорот жизни и смерти и всего, что происходит между этими крайними точками, точно так же, как я, когда росла на ферме. Некоторое время назад мы ходили в загон, чтобы забрать мертвого теленка. Тейлор, который тогда было три года, спросила: «Он спит?» Я объяснила. Нет, извини, дорогая. Он умер. Он ушел на небеса. Знаешь, которому тогда было четыре года. у с п о к о и л младшую сестренку, добавив. Все в порядке. Может быть, дедушка позаботится о нем на небесах. О, теперь у нас есть домашний кролик. Домашний, а не приблудившийся дикий. И образование детей будет выведено на совершенно новый уровень, когда мы заведем нашей девочке кролику по имени Бан Бан. Бан Булочка. Бойфранда. Кролик, который жил у нас до Банбан, -Бан, к сожалению, ушел в мир иной. Его загрызли соседские собаки. А недавно найденный Тейлор дикий крольчонок, который прожил около с о р о к минут и умер у меня на ладони, был похоронен с почестями. Тейлор украсила его тельце разноцветными лентами. Но церемонии п о г р е б е н и я я спросила ее. Не хочет ли она сказать что-нибудь о кролике? Она ответила: он умер. Как я уже говорил, жизнь и смерть и все, что между ними.